Глава 3. В 11 часов он стремительно проснулся с ощущением человека, которого рассматривают во время сна. Чиркнув спичкой и не увидев ни души, посмотрел на часы, снова улегся и проспал непробудным сном почти до четырех. Одевшись, поспешил в церковь. Темное вчера преддверие сегодня утром было освящено, и в алтаре святого Иосифа служил обеднем пристарелый монах, Лысый и сгорбленный он оброс белой бородой, развевавшейся длинными прядями. Ему прислуживал послушник, маленький, с черной растительностью и бритым черепом, напоминавшим голубой шар. Он походил на разбойника со своей всклокоченной бородой, одетый в мешковатую потертую рясу. Но глаза разбойника смотрели нежно и наивно, и прислуживал он с оттенком кроткого благоговения, с истинно трогательным затаенным ликованием. Другие проникновенно молились, коленопреклоненные или читали требники. Дюрталь опять заметил восьмидесятилетнего старца, который застыл с вытянутым лицом и закрытыми глазами. Усердно погрузился в свой служебник и тот юноша, чей жалостливый взгляд уловил дюрталь возле пруда. Высокий, сильный, он был не старше 20 лет. Слегка утомленное лицо носило одновременно печать мужественности и нежности, Исхудалые черты окаймляла белокурая борода, остроконечно не спадавшая на рясу. Умиление охватило дюрталя в церкви, где от каждого получал он частицу помощи, и, помыслив о предстоящей исповеди, просил Господа укрепить его, умолял Творца, чтобы монах очистил его до самой сокровенной глубины. Почувствовал себя смелее, увереннее, тверже, Попытался разобраться в себе, осветить свою душу и ощутил печальное смущение, не походившее, однако, на уныние, которое его сразило накануне. Воодушевился при мысли, что он борется с напряжением всех сил и обрел, во всяком случае, наивысшее самообладание. Его размышления прервались уходом старого траписта, окончившего службу, и появлением приора, который между двух белых иноков поднялся в главный алтарь ротонда, чтобы служить обедню. Дюрталь углубился в молитвослов. Но когда священник вкусил святых даров, он оторвался от чтения и, встав наравне со всеми, жадно впился взором в невиданное зрелище причащения монахов. Безмолвные, потупив глаза, выступали они друг за другом. Подходя к алтарю, первый, открывавший ряд, повернулся и обнял товарища, шедшего за ним следом. Тот, в свою очередь, заключил в объятиях черница ближайшего к нему, и так повторилось до последнего. Обменявшись перед принятием святых тайн поцелуем мира, они преклонили колено, причастились, и все так же гуськом потянулись обратно, обходя за алтарем ротонду. Это было необычайное шествие. С белыми отцами во главе возвращались монахи медлительную поступью, закрыв глаза, сомкнув руки, лица, как бы преобразились, мерцали внутренним сиянием. Казалось, что билось о стенки тело, покорное святым дарам душа, проникало сквозь поры, озаряло кожу прозрачными отблесками необычайной радости, которые, источаясь из непорочных душ, растекались подобно розоватому фимиаму по щекам в сияющем ореоле, изливаясь над челом. В их механической неуверенной походке угадывалось тело, низведенное на степень автомата, бессознательно исполняющее привычные движения – тогда как душа ничуть не беспокоилась о нем, унесшись далеко. Дюрталь распознал престарелого послушника, лицо которого теперь тонуло в бороде, приподнятый выпеченной грудью, а большие стиснутые руки дрожали. Заметил также высокого юного брата с резкими чертами изнеможденного лица, который, опустив глаза, скользил легкими шажками. Неизбежно задумался дюрталь над самим собой, лишь он один не причастился. Даже Брюно, последним, выйдя из алтаря, скрестив руки, возвращался на свое место. В этом исключении он ясно пережил свою оторванность, свою отдаленность от иноческого мира. Все были допущены, все, кроме него. Открыто свидетельствовалась его недостойность, и его печалило такое отчуждение – Огорчало заслуженное им участь оглашенного, которого, подобно евангельскому козлищу, отделили подальше от овец рукой Христа. Уразумение всего этого подействовало благотворно, рассеяло все еще державшийся страх исповеди. В сознании необходимости уничижения, в неизбежности страдания она казалась теперь такой естественной, такой справедливой, что ему захотелось совершить ее немедля, и предстать в церкви омытым, очищенным, хотя немного уподобится другим. По окончании обедни зашел к себе в келью, чтобы запастись плиткой шоколада. Вверху лестницы Брюно в большом фартуке снарядился вычищать ступени. С изумлением наблюдал за ним дюрталь, посвященный усмехнулся и пожал ему руку. «Превосходная работа для души!» и он указал на метлу наставляет смирению, о котором слишком склонны забывать люди, выросшие в мире. И старательно принялся омести и собирать на лопату пыль, которая, словно толченый перец, стемнела в скважинах плит. Дюрталь захватил плитку в сад. «Куда идти?» — раздумывал он, грызя свой шоколад. «Если взять другой путь, пройтись куда-нибудь в лес, которого я ещё не знаю. Но сейчас же передумал. Нет, в моём положении всего разумнее бродить в знакомом месте», ни в коем случае не удаляться из уголка, к которому я уже привык. Я так легко разбрасываюсь, такой рассеянный, что лучше не развлекать себя любопытством невиданных ландшафтов. И направился к крестообразному пруду. Поднявшись вдоль берегов и достигнув вершины, удивился, натолкнувшись в нескольких шагах отсюда на испещренный зеленоватыми крапинками ручей, прорытый между двумя плетнями, служившими монастырской оградой, Дальше расстилались поля, крыши обширной фермы проглядывали меж деревьев, и на горизонте повсюду раскидывались на холмах леса, казалось, заграждавшие небесный свод. «Я полагал, что этот участок больше», — подумал Дюрталь, повернув обратно. У изголовья крестообразного водоема погрузился в созерцание исполинского деревянного креста, который высился, отражаясь в зеркальной глубине. Обращенный к воде задней стороной, он врезался в ганимую ветром легкую зыбь и, словно виясь, опускался на чернеющую плоскость. Мраморное тело Христа скрывалось за древком, и лишь руки белели, виднеясь из-за орудия пытки, судорожно искривленные во влаге вод. Присев на траве, дюрталь рассматривал сумрачное отражение простёртого креста и размышлял о душе своей, затуманенной грехом, подобно пруду, затемнённому ложем мёртвых листьев. И он болел душою за Спасителя, которого он призывает сойти в его душу, окунуться туда, в муки горшей страстей Голгофы, свершившихся на высоте вольного простора средь бела дня, с поднятую головой которого обрекает снизойти и среди ночной тьмы в глубокий смрад в мерзостную грязь порока. «Ах! Настало время пощадить его, очиститься, рассеять мрак!» — воскликнул он. И всколыхнулся лебедь, застывший неподвижно в одном из рукавов пруда, поплыл и отразилась его безмятежная белизна на взволнованной поверхности вод. Дюрталь подумал об отпущении, которое, быть может, даруется ему, открыл требник и начал исчислять свои грехи. Как и накануне, пронзал он в самоуглублении свое «я», и брызнули из почвы его души ключи слез. Не надо терять самообладание. И он затрепетал при мысли, что снова задохнется, не сможет говорить. Решил начать исповедь наоборот, перечислять сперва мелкие грехи, а важные оставить под конец и в заключении признаться в любострастных прегрешениях. Если и не выдержу, то все же смогу объясниться в двух словах. Бог мой, лишь бы не молчал по вчерашнему приор, лишь бы дал мне отпущение. А тогда в печаль отошел от водоема и снова выбравшись в свою любимую ореховую аллею, занялся внимательным обзором деревьев. Они возносили огромные стволы, обрамленные красноватыми молодыми побегами, обросшие серым серебром мхов, словно расшитая жемчугом пелена Богородицы. Облекала их сегодня утром роса узорами своих прозрачных капель. Сел на скамью, но собирался дождь, и, боясь промокнуть, он возвратился в свою келью. Не чувствовал никакого желания читать, и с лихорадочным нетерпением рвался навстречу тому грозному часу, когда освободится и покончит, наконец, с бременем души. Невольно молился, бормоча неосознанно слова молитв, и, объятый смятением, сокрушаемый страхами, помышлял только о надвигающейся исповеди. Спустился вниз незадолго до положенного часа, и у него захватило дух, когда входил в аудиторию. Взор невольно остановился на аналое, на котором вчера он так тяжко страдал. — Боже, опять упасть на эти иглы, мучиться на этом ложе пытки! Он селился оправиться, собраться с духом, и вдруг встрепенулся, послышались шаги монаха. Открылась дверь и впервые решился посмотреть на приора дюрталь. Перед ним был другой человек с другим лицом, производивший теперь иное впечатление, чем издалека. Надменность профиля уравновешивалась мягкостью лица. Высокомерность черт ослаблялась взором простодушным и глубоким, проникнутым покорной радостью и скорбным состраданием. «И так», — начал он, — «не смущайтесь. Господь знает ваши грехи, и ему лишь одному вы поведаете их». Преклонив колено, долго молился, затем сел, как и вчера, возле аналоя, нагнулся к дюрталю и приготовился слушать. Ободрившись без особого страха, приступил к исповеди кающейся. Обвинял себя во всех грехах, свойственных людям, в недостаточном милосердии к ближнему, злоречии, ненависти, безрассудных суждениях, несправедливости, лжи, тщеславе и гневе. Монах на миг перебил его – «Вы, кажется, упомянули сейчас, что в юности делали долги. Уплатили вы их?» Но утвердительный знак Дюрталя заметил хорошо и продолжал. «Принадлежали ли вы к тайным обществам? Дрались на дуэли? Я спрашиваю вас, потому что грехи эти отпускаются особо?» «Нет». «Хорошо». И замолк. «По отношению к Богу, виню себя во всем», — говорил Дюрталь. «Как я открылся вам еще вчера, я всем пренебрегал со времени первого причастия Все покинул, молитвы, богослужения, все. Отрицал Бога, хулил его, утратил совершенно веру. Дерталь остановился, дошла очередь до преступлений плоти, его голос ослабел. «Не знаю, как говорить об этом», — произнес он, подавляя слезы. «Вчера вы признались мне», — кротко ответил монах, «что творили всякое зло, воплощенное грехами судострастия «Да, отец», — и прибавился, дрогаясь. «Нужно ли входить в подробности?» «Нет, я только спрошу вас» так как это изменяет природу греха. Не согрешали ли вы сами с собой или с лицами одного с вами пола? После школы нет. Впадали в любодейство? Да. И в отношениях ваших с женщинами вы допускали всемыслимые излишества?» Дюрталь сделал утвердительный знак. «Хорошо, этого довольно». И монах замолчал. Дюрталь задыхался от отвращения, и тяжко досталось ему признание в своих бесстыдствах, Все еще гнитом и позором он почувствовал уже некоторое облегчение, как вдруг закрыл голову руками. Воскресло воспоминание кощунства, с соучастником которого сделал его госпожа Шантылуф. Запинаясь, рассказал, что из любопытства присутствовал на черной мессе. Приор слушал неподвижно. «Посещали вы эту женщину потом?» «Нет, я отшатнулся в ужасе», — тропист подумал и спросил. «Все?» «Мне кажется, что раскрыл все», — ответил дюрталь. Пиор несколько минут хранил молчание, затем задумчивым голосом заговорил. «Сильнее вчерашнего поражен я изумительным чудом, которое сотворило с вами небо. Вы болели, болели до такой степени, что воистину применимы к душе вашей слова, которые изрекла о теле Лазаря Марфа. Уже смердит, и Христос как бы воскресил вас. Но не заблуждайтесь». Обращение грешника не означает еще его исцеление, но лишь выздоровление, и такое состояние выздоровления длится иногда несколько лет, затягивается надолго. Вам надлежит принять твердое решение остерегаться отныне возврата вашего недуга, стараться сделать все от вас зависящее, чтобы воскреснуть. Орудием спасения вашего послужит молитва, таинство покаяния и причащение святых тайн. Молитва. «Она ведома вам. Вы не удалились бы сюда после такой жизни, как ваша, если бы сперва они испытали действия ревностной молитвы. «Ах, я молился так плохо. Все равно важно, что вы желали горячо молиться. «Исповедь? Она была мучительно для вас, будет отныне легче, не потребуется сознание годами накопленных грехов. «Теперь беспокоит меня ваше причастие». «Не без основания боюсь я, что, отчаявшись в силе плотских искушений, демон именно здесь подстерегает и попытается отстранить вас от него, так как злой дух прекрасно понимает, что никакое излечение невозможно вне этого божественного установления. Напрягите на этом все ваше внимание». После минутного раздумья монах продолжал. «Святое причастие, вам оно нужнее, чем другим». Вам суждено испить больше горе, чем существам менее образованным, существам более простодушным. Воображение истерзает вас. Оно вас толкнуло на многие грехи, оно же справедливым возмездием принесет вам тяжкие страдания. Оно, плохо закрытая дверь вашего «я», через него может проникнуть и раствориться в душе вашей демон. Бдите и ревностно молитесь, чтобы Господь помог вам. Скажите, есть у вас четкие... Нет, отец мой. В голосе, которым вы произнесли это, нет, мне почудился оттенок враждебности. По правде, меня слегка осмущает такое механическое орудие молитвы. Мне кажется, не знаю почему, что через несколько секунд я утрачу смысл повторений, рассеюсь буду, наверное, лепетать глупости. "Знавали вы", спокойно возразил приор отцов семейств. Дети бормочут им ласки, рассказывают невесть что, и однако они слушают с восхищением. «Почему не допускаете вы, что Господь Бог, Отец наш благой, не любит внимать детям, даже когда они бессвязно запинаясь, лепечут свои детские просьбы?» И, помолчав, продолжал. «В вашем ответе я чую отпечаток козней дьявольских, ибо велика благодать, сопряженная с четками, истинным венцом молений. Пресвятая Дева сама раскрыла святым это орудие молитвы, возвестила, что оно радует ее, и этого довольно, чтобы полюбить их. Сделайте так ради нее». Могущественные помощницы вашего обращения, Предстательствовавшие перед Сыном о спасении вашем. Вспомните, что Господь Бог восхотел, Чтобы через нее не сходила на нас вся благодать. Как непреложно свидетельствует о том святой Бернар, Все, что имеем, мы обрели через Марию». После новой паузы монах прибавил. «Четки повергают в ярость злые силы, И в этом надежное знамение свыше». «Налагаю на вас епитимью. Ежедневно в течение месяца прочитывайте десяток». Помолчав, медленно продолжал. «Увы, всем мы носим след первородного греха, толкающего нас во зло. Более или менее его хранит каждый из нас. Вы неустанно бередили вашу рану с юных лет, но теперь прокляли ее, и Господь спасет вас. Не буду укорять за прошлое, оно изглажено вашим раскаянием» и твердым обетом больше не грешить. Завтра в причастии вы обретете залог примирения. После стольких лет Господь снизойдет и остановится на путях вашей души. В великом смирении встретьте его и молитвы и приготовьтесь к таинству слияния, которого он хочет по благости своей. Произнесите слово покаяния, и я дам вам святое отпущение. Поднял руки монах, и словно два белых крыла веяли над ним рукава его белой рясы. Воздев глаза, произнес он разбивающую узы грехов величественную формулу отпущения, и упали на дюрталя, повергая его в трепет с головы до ног, три слова, подчеркнутые медленным повышенным голосом «Эго те абсолво», Примечание «Отпускаю тебе» — латынь, конец примечания. Не в силах овладеть собой, склонился он ниц, не понимая, что с ним, но явственно чувствуя, что Христос здесь, в этой комнате, стоит возле него, и, не находя слов благодарности, плакал в восторге, склонившись под истовым крестным знаменем, которым осенил его приор. Словно из грезы унес его голос монаха. «Радуйтесь, жизнь ваша умерла. Погребена в монастыре, и в монастыре суждено ей возрождение. Это благое предзнаменование. Уповайте на Господа и идите с миром». Пожимая ему руку, отец прибавил. «Не стесняйтесь тревожить меня. Всецело располагайте мной не только для исповеди, но и для всех бесед, всех советов, какими смогу вам быть полезен». «Согласны? Правда?» Вместе вышли они из аудитории. В коридоре монах поклонился и исчез, Дюрталь колебался, куда уединиться для размышления, в свою келью или церковь, когда показался Брюно. Подойдя к Дюртале, он сказал, «Ну что, изрядный груз свалился с плеч, да?» и засмеялся на удивленный взгляд Дюрталя. «Поверьте, такой старый грешник, как я, по тысяче мелочей, хотя бы по вашим несчастным глазам, которые сейчас горят, мог узнать, что вы укрылись сюда непримиренным». «А сейчас я вдруг сталкиваюсь с преподобным отцом, который возвращался в монастырь смотрю, как вы выходите из аудитории. Не требуется, согласитесь, сами особой сообразительности, чтобы угадать, что совершилось великое омовение. «Да, но, Приора, вы не видели со мной», — возразил Дюрталь. «Он удалился до вашего прихода. У него могло случиться и другое дело». «Нет, отец был без наплечника и в он надевает ее, только едя в церковь или на исповедь. В церкви в этот час нет богослужения, и я поэтому не сомневался, что он посетил аудиторию. Прибавлю еще, что трописты не исповедуются здесь, и, следовательно, лишь двое могли беседовать с ним в этой комнате. Вы или я?» «Теперь понимаю», — засмеялся дюрталь. Тем временем к ним присоединился отец Тиен, и дюрталь попросил у него четки. «Но у меня нет», — огорченно молвил монах. «У меня их несколько», — предложил Брюно, — «и я сочту за большое счастье поднести вам одни». «Вы позволите, отец?» — монах сделал утвердительный знак. «В таком случае благоволите проводить меня», — обратился к дюрталью посвященный. «Я немедленно вручу их вам». Вместе поднялись они по лестнице, и Дюрталь узнал, что комната Брюно расположена в глубине небольшого коридора, недалеко от его собственной. Старинная мещанская меблировка кельи отличалась крайней простотой. Вся обстановка состояла из кровати, бюро красного дерева, просторного библиотечного шкафа, наполненного творениями подвижников, фаянсового умывальника и нескольких стульев. Мебель совсем не походила на остальные вещи пустыни, и принадлежало очевидно, посвященному. «Садитесь, пожалуйста», — пригласил Брюно, указав на стул. И они разговорились. Беседа началась с таинства покаяния и остановилась на отце Максиме. Дюрталь признался, что его сперва устрашил высокомерный вид Приора. Брюно рассмеялся. «Да, он действительно производит такое впечатление на людей, мало его знающих. Но когда познакомишься с ним, то видишь, что суров он только к самому себе. И нет человека... «Более терпимовы к другим. Он инок святой и истинный в полном значении этого слова. Муж высокой степени просветленный». Когда Дюрталь заговорил о других пустынниках, удивляясь, что между ними есть юноши, то Брюно ответил. «Ошибочно думать, что большинство траппистов выросли в мире. Распространена совершенно ложная мысль, что люди уединяются в траппе после долгих невзгод, после тревожной бурной жизни». Следует начинать с молодого, чтобы быть в силах выдержать изнурительный чин монастыря и, прежде всего, принести сюда тело, не истощенное различными излишествами. Не подобает мизантропию смешивать с иноческим призванием. Не тоска, но зов Господень влечет людей в тропические пустыни. Особая благодать внушает юношам, еще совсем не жившим, стремление заточиться в безмолвии и претерпевать жесточайшие лишения. И счастье даруется им здесь. Счастье, какого я вам пожелаю от души. Но вы не представляете, как тягостна их жизнь. Возьмем, к примеру, послушников. Подумайте, что на них лежит бремя тягчайшего труда, и они лишены даже утешения дарованного отцам присутствовать на всех службах, воспевать их. Вспомните, что не слишком часто дается им причастие, их единая награда. А здесьняя зима — страшный холод, Трещины и щели в этих обветшавших зданиях, ветры сверху донизу пронизывают дом. Послушники мерзнут без топлива, спят на соломе, не могут даже ободрить, утешить друг друга, так как воспрещена всякая беседа, и они почти незнакомы между собой. Подумайте, что никогда не услышат несчастное ласкового слова, слова облегчения и подкрепления. Работа с зари до ночи, и никто не поблагодарит их за усердие». Никто не выразит ревностному труженику своего одобрения. Заметьте также, что летом для уборки жатвы иногда нанимают рабочих из окрестных деревень, и они отдыхают, когда солнце палит ниво, садятся в тени скирт в рубашках, пьют, утоляя жажду, едят, а послушник смотрит на них и продолжает работать в своей тяжелой одежде, ничего не пьет и не ест. Поверьте, лишь закаленные души в состоянии вынести такую жизнь». — Но не бывает разве дни смягчения, мгновений, когда ослабляется устав? — спросил Дюрталь. — Никогда. Другие ордена, тоже славящиеся своей суровостью, укажу, например, кармелитов, допускают хотя бы час отдохновения, когда разрешается смеяться и говорить, но здесь братья обречена на вечное молчание. Даже когда собираются в трапезный. тогда вслух читаются поучения Кассиана, «Лествица святого Иоанна», «Жития отцов-пустынников» или иные назидательные книги. А по воскресеньям? В воскресенье встают часом раньше, и это излюбленный их день. Они служат все службы и могут проводить все время в храме. — Да, их уничижение и самоотречение достигают здесь сверхчеловеческих ступеней, — воскликнул дюрталь. — Но скажите... «Получают ли они достаточно обильную пищу, чтобы выдерживать изнурительные полевые работы?» Брюнов усмехнулся. «Преисправно питаются овощами хуже тех, которые нам подают, а под видом вина употребляют приторный и кислый напиток, в котором оседает чуть не полстакана гущи. Он выдается им в размере четверти или половины литра, но в случае жажды им дозволено разбавлять его водой». «А сколько раз положена еда?» Не одинаково. От 14 сентября до Великого поста едят всего раз в день в половине третьего, а в течение Великого поста трапеза отсрочивается до четырех. Цистерцианский пост менее суров с Пасхи до 14 сентября и обедают тогда в половине двенадцатого, а вечером по желанию разрешается еще легкая закуска. Ужасно! Работать и целые месяцы питаться лишь после полудня, пробыв на ногах с двух часов ночи. Иногда по необходимости устав расширяется, и инку не отказывают в куске хлеба, если он упадет от слабости. И Брюно задумчивым тоном продолжал. «Надлежало бы, в сущности, еще более ослабить тиски правил, которые в вопросе питания становятся истинным камнем преткновения для вербовки тропистов». Принуждены бежать из их пустыни все те, кто не может по слабости телесной примириться с этими порядками, хотя бы их душа и находилась здесь у сладу. Мнение Брюно недавно было принято всеми игуменами ордена. Генеральный капитул трапистов, заседавший в Тильбурге в Голландии с 12 по 18 сентября 1894 года, решил, чтобы за исключением постов монахи закусывали утром, обедали в одиннадцать и ужинали вечером. Статья... 116-я нового чина, постановленная пастырским собранием и одобренная Святейшим Престолом, гласит «Во все дни непостные, от Святой Пасхи и до сентябрьских ид, во весь год Господень и во все дни праздничные, кроме сорокадневного поста, все монахи довкушают в день по две трапезы, первую в час одиннадцатый, а вторую – в вечернее время. А отцы ведут ту же жизнь, что и послушники? Вполне. Они подают пример. Для всех одинаковой пищи, все спят в общей спальне на одинаковых постелях. Царит совершенное равенство. Единственное преимущество отцов в богослужебном пении и более частом приобщении святых тайн. Между послушниками мне особенно любопытны двое – Высокий белокурый юноша с заостренной бородой и весь сгорбленный глубокий старец. Юноша, брат анаклет. Он истинная скала молитв, один из драгоценнейших новичков, которыми одарили небеса наше аббатство. Престарелый Симеон, дитя тропистов, питомец одного из сиротских домов ордена. Душа его необычна, он истинный святой, который еще при жизни слился с Богом. Мы побеседуем о нем подробнее в другой раз, а теперь пора идти». Близится час секст. Примите чётки, которые я решаюсь вам предложить. Позвольте мне привесить медаль святого Бенедикта. И он вручил дюрталью небольшие деревянные чётки с причудливым медальоном, на котором были выгравированы каббалистические письмена талисман святого Бенедикта. Известно вам значение этих знаков? Да, я читал о них в брошюре дома Геранже. Отлично. Кстати, когда вы причащаетесь? Завтра. Завтра? Не может быть. «Почему? Завтра будет одна только обедня в пять часов, и по обычаю во времени ее не предлагают святых тайн одному. Отец Бенедикт, который всегда служит раннюю обедню, уехал сегодня утром и вернется не ранее двух дней. Очевидно, вы заблуждаетесь. Да, но приор ясно объявил мне, что я причащусь завтра», — воскликнул Дюрталь. «Скажите, все ци здесь одновременные священники?» «Нет, священническим саном облечены отец и гумен который сейчас болеет приор, который совершит завтра в пять часов священное действие, отец Бенедикта, о котором я вам говорил, и еще один, которого вы не видели, так как он сейчас в отъезде. Но знаете, если это возможно, то я также вкусил бы завтра святых даров. Но если не все они посвящены, чем же разнятся простые послушники от отцов, не возведенных в священство? «Образованием. Отцы – люди с некоторой учёностью знающие латынь, не то что братья-послушники, в миру крестьяне и рабочие. Но я во всяком случае повидаю приора и после богослужения сообщу вам ответ касательно причастия. Но как досадно. Жаль, что вы не могли сегодня утром соединиться с нами». Дерталь ответил жестом сожаления, отправившись в церковь, скорбел о помехе, молил Господа не откладывать приобщение его к благодати. После сект подошел посвященный. «Оказалось, дело обстоит так, как я думал, но вы, тем не менее, будете допущены к Евхаристии. Отец Приор условился с викарием, который обедает с нами, и он завтра утром перед отъездом отслужит обедню и причастит вас». «О!» — вздрогнул Дюрталь. Весть эта раздирала ему сердце. «Приехать в пустыне принять святые дары из рук приезжего священника-весельчака? О, нет!» «Я исповедовался у монаха и хочу причаститься у монаха. Лучше подождать возвращения отца Бенедикта, но как быть? Не могу же я объяснить Приору, что мне не нравится этот неизвестный рисоносец и что для меня истинная мука достигнуть в монастыре после стольких усилий такого примирения?» И он сетовал пред Господом, что этой случайностью испорчено для него все счастье очищения и просветления. Понурив голову, вошел он в трапезную. Викарий был уже там». Заметив печальное лицо Дюрталя, участливо старался развеселить его, но своими шутками достигал обратного. Дюрталь из вежливости улыбался, но с таким натянутым видом, что наблюдавший за ним Брюно переменил разговор и отвлек священника. Дюрталь спешил скорее кончить обед, съел яйцо и нехотя поглощал картофельное пюре в горячем масле, видом своим удивительно походившее на вазелин, но разве что значило теперь для него пища. Он думал, как ужасно, если первое причастие оставит после себя досадное воспоминание, мучительные впечатления. И насколько я знаю себя, оно будет тревожить меня вечно. Я прекрасно понимаю, что с богословской точки зрения неважно, кто совершит таинство, священник или тропист, и тот, и другой, только посредники между мною и Господом. Но, однако, я отчетливо чувствую, что это не одно и то же. Хоть раз, не сомневаться... «Непоколебимо верить в святость, а кто поручится мне за этого священника, который расточает шутки как трактирщик?» И он вспомнил, что именно из-за опасения подобных страхов послал его аббат Джеврезе в Тропийский монастырь. «Как все неудачно!» Не слушал даже беседы, которые вели рядом викарис посвященным. Совершенно одинокий сокрушался он, склонившись над своей тарелкой. «Меня не тянет завтра причащаться», — подумал он и возмутился. «Сперва трусость, потом тупоумие. Разве не снизойдет в него на перекор всему спаситель?» Охваченный глухим страхом вышел из-за стола, бродил по парку, блуждая по аллеям. В нем начала укореняться мысль, что небо ему не спосылает испытания. «Мне недостает смирения. Очевидно, радости ноческого освещения не то у меня в наказание. Христос простил меня, и это уже много. Разве я вправе надеяться на большее, чтобы он еще считался с моими измышлениями, склонился к моим мольбам?» На несколько минут эта мысль его умиротворила, он сетовал на свою необузданность, обвинял себя в несправедливом отношении к священнику, который в довершении всего, быть может, даже и святой. «Ах, оставим это», — решил он, — Буду считать вопрос решенным и вооружусь по мере сил смирением, пока меня ждут чётки. И, сев на траву, начал повторять молитвы. Не успел добраться до второго зерна, как снова овладела им досада. Продолжал повторять «Отче наш» и «Аве», утратив смысл молитв невольно вновь думал. «Вот неудача, надо же было уехать. Монаху, который служит каждый день обидню, чтобы постигла завтра меня такое разочарование». Смолк в перерыве минутного затишья, потом вдруг в нем закипела новая тревога. Он отсчитал уже свои десять зерен и рассматривал четки, как вдруг у него мелькнула мысль. «Приор предписал мне прочитывать десяток ежедневно. Но чего десять, зерен или четок? Зерен и сейчас же поправился. Нет, четок». На него напала нерешимость. Что за бессмыслица, приор не мог предписать десять чёток в день, это равносильно пятистам молитвам без перерыва. Этого никому не выполнить, не рассеившись. Вне всякого сомнения он подразумевал десять зёрен. Ясно, но нет, вполне допустимо, что духовник налагая епитемию, соразмеряет ее с тяжестью грехов, которые она возмещает. Затем мне не по сердцу эти капли благочестия, запаянные в шарике, и естественно что он назначил мне четкие в усиленном объеме. Да, и однако, не может быть. В Париже у меня прямо физически не хватит времени на бормотание. Нет, вздор. Но снова жалила его мысль, что он ошибся. Сомнение неуместны. Десяток означает на церковном языке десять зерен. Конечно, но я отлично помню, что произнеся слово четкий, отец выразился... «Читайте десяток», подразумевая «десяток чёток, иначе он сказал бы «десяток зерен». Но сейчас же заспорил. Отец мог и не ставить точки над «ай». Он пользовался словом распространённым, общеизвестным. Смешная расприя а его значении. Четно призывал разум, пытаясь одолеть сомнения и вдруг наткнулся на довод, который смутил его окончательно. Он, вероятно, вообразил, что я из трусости, лени, страсти, противоречить, стремлению к непокорству, не хочу разматывать десяти указанных катушек, из двух толкований я выбрал избавляющее меня от всяких усилий, всякого труда. Да, бесспорно, слишком легкое решение». «Само по себе это доказывает, что я обольщаюсь, пытаюсь втолковать себе, что приор предписал мне перебрать десять зёрен, при том же одно отче наш, десять авы и одно глория. Ничего. Разве допустимо столь незначительное покаяние? И невольно ответил, тебе и этого много. Даже десятка не смог ты сказать, не отвлекаясь». Не подвинувшись ни на шаг, вертелся он в заколдованном круге. «Никогда не был я таким растерянным», — думал, стараясь сосредоточиться дюрталь. «Я не безумец, и, однако, восстаю на здравый смысл. Нет никакого сомнения, ясно как божий день, что мне следует повторить десять авы и ни единой больше». Он изумлялся, почти страшился этих еще неизведанных переживаний. Чтобы освободиться, достигнуть душевного покоя, придумал новое решение, слабо примирявшее оба ответа, решение наспех, которое могло дать, хотя временное удовлетворение. Во всяком случае, я не могу завтра причащаться, если сегодня не исполню предписанного покаяния. Раз возникло сомнение, то благоразумнее согласиться на десять четок. Потом увидим. Если нужно, я посоветуюсь с приором. «Да, но он сочтет меня тупицей, если заговорить с ним о чётках. Значит, спрашивать нельзя, но о чем же тогда думать? Сам ты видишь, сам признаешь, что от тебя требуется всего десять зёрен. В отчаянии, стремясь утешить внутренний разговор, набросился дюрталь на чётки. Но как не закрывал глаз, как не напрягал внимание, не пытался овладеть собой, оказалось, что через два десятка зерен Он совершенно сбился с толку, путался, забывал нанизывать отче наш, мешался в зернах аве, топтался на месте. Чтобы сосредоточиться, дюртально думал мысленно переноситься с каждым новым десятком зерен в одну из церквей Богоматери, которые так любил он посещать в Париже, к Нотр-Дам де Виктуар, Сен-Сюльпис, Сен-Северин. Но алтарей Богородицы не хватило на все десятки, и он воскресил в памяти Мадонн на картинах ранних мастеров. Воображая их живые лики, вращал колесо молитв, не понимал собственного лепета и умолял владычицу принять его «Отче наш», подобно тому, как приемлет она угасший фимиам кадила, забытого перед алтарем, «Нет, не могу, истомленный, разбитый». Оторвался он от заданного, хотел отдохнуть, оставалось преодолеть еще три круга, и сейчас же опять пробудился затихший на время вопрос о причастии. Лучше не причащаться вовсе, чем причаститься плохо. И не бессовестно разве приближаться к святой вечере после такого выступления, после подобного разлада? «Да, но что делать?» Невозможно оспаривать приказ монаха, действовать по-своему, противиться его воле. Если так продлится, то я столько нагрешу сегодня, что не миновать мне вторичной исповеди. Чтобы рассеять искушение, еще раз ринулся к своим четкам и совершенно оцепенел. Притупилось оружие, на которое он опирался пред лицом Преснодевы, и не удалась попытка воскресить в памяти картину Мемлинга. Четны были все усилия. Полное отчаяние, он бессознательно одними губами шептал слова молитв. «Моя душа изнемогает, надо дать ей отдых, надо помочь ей успокоиться». И он бродил вокруг пруда, не зная, что предпринять, пойти в келью, но и в келье не удалось ему углубиться в малое словословие при чистой. И, не поняв ни звука из возглашаемых молений, дюрталь спустился вниз и стал ходить по парку». — Да, есть от чего сойти с ума, — и грустно подумал, — и должен бы быть счастлив, молиться в мире, готовиться к завтрашнему таинству. И однако никогда еще не чувствовал я себя таким сметенным, таким встревоженным, столь далеким от Господа. Но надо кончать епитемью. В приступе тоски он чуть не махнул на все рукой, но встряхнулся и, напрягшись, принудил себя считать зерна. Кончил изнемогши до последней степени, и сейчас же изобрел новое орудие самобичевания. Упрекая себя, что небрежно скомкал молитвы, он пытался проникать в их смысл, едва не затеял снова перебирать все четкие, но отшатнулся перед очевидным безумием этого самовнушения и, подавив его, через минуту мучился опять». «Говори что угодно, но ты все же не исполнил назначенного духовником, и права твоя совесть, упрекающая тебя в рассеянности и недостаточном проникновении», и воскликнул «Но я задыхаюсь, немыслимо повторять и эпитемью», и в поисках выхода напал на другое ухищрение. Десяткам сказанным ревностно и продуманно можно заменить все те четки, которые он бормотал без разумения». Опять попытался вновь взяться за четки, но, вымучив из себя отче наш, спутался и, как не выжимал упорно Аве, но дух его рассыпался, развеивался во все стороны. Запнувшись, подумал, к чему? Разве сравнится десяток с усердием произнесенных молитв с пятьюстами торопливых, и почему, наконец, десяток, а не две или три? без Бессмыслеца!» Его охватил гнев, как нелепы твои повторения. Христос положительно воспретил твердить под видом молитв напрасные слова. И разве не бесцельно в сущности это моление Авы? Я погиб, если не оборву нить моих мыслей и буду противиться назиданиям монаха. И мгновенным усилием боли он отогнал накипевшее в нем возмущение. Уединился в келью, и потянулись бесконечные часы. Дюрталь пережевывал все те же вопросы и ответы, и сам устыдился, до какой степени он поддался празднословию. Очевидно, думал он, я жертва наваждения. Если б я еще рассуждал по вопросу о причастии, пусть даже ошибочном, мои мысли все же не были бы вздорными, но это недоразумение с четками, наконец, изнемогший, чувствуя себя как бы между молотом и наковальней, между двумя, с загадками, он, сидя на стуле, погрузился в забытье. Дотянул так до вечерни и до ужина. После трапезы вернулся в парк. Пробудились уснувшие сомнения, и все началось снова, опять разразилась яростная буря. Он неподвижно внимал самому себе, когда раздались чьи-то быстрые шаги, и Брюно, подойдя, сказал, «Берегитесь, на вас устремился натиск демона» и пояснил, видя ошеломленное молчание Дюрталя. «Да, Господь Бог иногда дарует мне наитие, и я убежден, что дьявол чится сейчас ввести вас в соблазн. Что с вами?» «Я сам не понимаю», — и Дюрталь рассказал о странной распри, которую он с утра переживает из-за четок. «Чистейшее безумие», — воскликнул посвященный. «Приор, конечно, предписал вам десяток зерен. Немыслимо прочесть целых десять чёток. «Знаю, и все же сомневаюсь». — Это его неизменный образ действий, — продолжал Брюно, — внушать человеку отвращение к указанному правилу. Обременив вас четками, дьявол хотел вам сделать их ненавистными. Не скрывайте, что еще? — У вас нет желания завтра причащаться? — правда, — отвечал дюрталь. — Я так и думал, когда наблюдал вас за трапезой. О, Боже! Нечистый особенно хлопочет после обращения. Это еще пустяки, и смею уверить вас... «Мне случалось видеть испытания потяжелее ваших». Взяв дюрталя под руку, отвел его в аудиторию и исчез, попросив подождать. Через несколько минут вошел приор. «Брюно передал мне, что вы страдаете. По совести, что с вами?» «Нечто до такой степени глупое, что мне стыдно объяснять». «Монах привык ничему не удивляться», — сказал с усмешкой приор. Так вот, я прекрасно знаю, уверен, что вы наложили на меня в течение месяца с сегодняшнего утра ежедневно прочитывать десять зёрен. И представьте, наперекор всякой очевидности, всякому здравому смыслу, я порываюсь убедиться, что моя эпитетия десять полных чёток. Дайте сюда ваши чётки и взгляните на эти десять зёрен. Вот всё, что я назначил вам, всё, что от вас требуется. Значит, вы нанизали сегодня десять чёток? Дюрталь кивнул головой, и естественно спутались, поддались нетерпению, стали, наконец, безумствовать. Заметив жалобную улыбку Дюрталь, отец энергичным голосом объявил: «Слушайте, я решительно запрещаю вам на будущее время пересказывать молитву снова. Произнесли рассейно, это не похвально, но не останавливайтесь на ней, не повторяйте. Я вижу и без ваших слов, что к вам подкрадывалась мысль отвергнуть причастие». Это вполне понятно. Сюда именно устремляет враг человеческий все свои усилия. Не слушайте дьявольского голоса, который отвращает вас. Вы завтра причаститесь во что бы то ни стало. Не смущайтесь. Вы по моей воле примите завтра святые тайны, и я беру все на себя. Еще вопрос. Как ваши ночи? Дюрталь поведал иннуку о бесстыдной ночи в день приезда в пустынь, и о том, как накануне он пробудился под впечатлением, что за ним следят. «Издавна знакомы нам подобные явления. Они не таят непосредственной опасности. Благоволите предварить меня, если они будут упорствовать, и мы немедленно сдадим им должное». Тропист спокойно удалился, а Дюрталь погрузился в раздумья. «Никогда не сомневался я, что суккубат сатанинского происхождения...» но совершенно не подозревал об этом давлении на душу, об этих стремительных натисках на разум, который уступает, оставаясь невредимым. Да, нелегко. Пусть, по крайней мере, послужит мне это уроком, не падать духом при первой же тревоге. Поднялся в келью, ощущая прилив великого умиротворения. Все смолкло под влиянием голоса монаха. Он перестал даже дивиться на свою рассеянность, понял, что враг застиг его врасплох, и битва разыгралось не с самим собой. Помолившись, лег спать, и вдруг возобновилось нападение под новой личиной, и сперва он его не разгадал. Несомненно, я причащусь завтра, но... Но подготовился ли я к таинству как следует? Днем мне надлежало умилиться, возблагодарить Создателя за отпущение грехов, а я истратил время на глупости. Почему я сейчас утаил это от отца Максима? «Как было не вспомнить? По правде сказать, я достоин новой исповеди. Ах, и еще этот священник, который причастит меня, этот священник!» Страх, внушаемый ему этим человеком, неожиданно возрос, дошел до такой степени, что дюрталь, изумившись, наконец подумал, «Это он опять играет мною враг!» Я владел собою, я твердо решил». И все это не помешает мне вкусить завтра небесных даров. Да, но не ужасно разве отбиваться от нападения неустанно преследующего духа зла и блуждать в потьмах, не имея никаких указаний? Небо как будто не хочет вмешиваться в борьбу. Ах, Господи! Если б увериться, что угодно тебе мое причастие, «Даруй мне знамение, подтверди, что я могу слиться завтра с тобой без угрызений совести. Сотвори невозможное, чтобы не священник причастил меня, но монах». И запнулся, сам испугавшись своей дерзости, недоумевая, как посмел он молить особого знамения, и мысленно воскликнул. «Это тупоумие. Во-первых, никто не вправе спрашивать у Бога подобных милостей. И потом, что я получу, если не исполнится мое моление?» отягощу свои опасения, сделаю из отказа невольный вывод, что мое причастие не стоит ровно ничего. И он умолял Господа забыть безрассудное желание, укорял себя, что высказал его, убеждал самого себя не придавать ему никакого значения и, одурманенный страхами пережитого дня, наконец заснул в молитве».